Анкеты для оценки коллег Билл был настолько уверен в важности взаимоотношений между коллегами, что помог разработать анкету для оценки коллег, которую мы много лет использовали в Google. Респонденты давали отзывы о работе коллег, и результаты позволяли увидеть довольно четкую картину того, насколько хорошо человек работает с точки зрения своих коллег, чье мнение, как считал Билл, было важнее всего. Анкета была изначально разработана для того, чтобы собрать мнение касательно четырех аспектов деятельности сотрудника — непосредственно работы, отношений с коллегами, навыков руководства и лидерства и склонности к инновациям. Позже Билл настоял на том, чтобы расширить анкету, добавив вопрос, касающийся поведения на рабочих совещаниях. Он был возмущен тем, как много людей на совещаниях предпочитают сидеть в телефонах или уткнувшись в ноутбук. Мы также добавили вопрос, касающийся взаимодействия, и ряд вопросов по поводу видения продукта, которые включали только в анкеты для руководителей отдела разработки продуктов. Далее представлена полная анкета. Ключевые характеристики. До какой степени вы согласны, не согласны, С тем, что сотрудник за прошедшие 12 месяцев продемонстрировал исключительные успехи в рамках своей должности, проявил себя как первоклассный лидер, достиг результатов, которые отвечают интересам Google в целом и его и ее структурного подразделения, расширил границы того, что возможно для Google с помощью инноваций и применения лучших практик, Эффективно взаимодействовал с коллегами, например, успешно работал вместе, устранял препятствия, противоречия и отстаивал принятое решение внутри своей группы. Вносил значительный вклад на рабочих совещаниях. Например, приходил подготовленным, активно участвовал, внимательно слушал, был открыт и уважителен к другим, возражал конструктивно. Характеристики руководителя по продукту До какой степени вы согласны, не согласны с тем, что сотрудник за прошедшие 12 месяцев продемонстрировал эталонные лидерские качества в следующих областях? Видение продукта, качество продукта, реализация продукта. Открытые распространенные вопросы. Что отличает вице-президента и делает его и ее работу более успешной сегодня? Какой бы совет вы дали вице-президенту, чтобы он стал более эффективным и влиятельным?